Глава 6 Когда притихший городок захлестнул линялый рассвет, Хантер уже успел принять душ, и теперь неторопливо допивал свой утренний кофе, разглядывая распластавшийся внизу пейзаж. За окнами тесного номера мотеля «Золотой олень» было тихо и пустынно. Улицы Браунбрик отнюдь не спешили оживать в блеклом сиянии нового дня. Ноябрьское небо, по-прежнему окрашенное в угрюмые серые тона, еще не отважилось обливать аллеи новой порции ледяного ливня, однако свистящие порывы ветра, свободно гулявшего под козырьками приземистых домов, ясно давали понять — гроза уже близко. «Доброе утро, мистер Хантер!» Вежливо произнёс знакомый голос, и спустя мгновение воздух маленькой спальни заполнил тяжёлый аромат эфирных масел. «Шериф ещё не выходил на связь?» «Нет». Качнув головой, детектив отошёл от окна и повернулся к своему помощнику. «Как спалось, к Кваху?» «Несмотря на усталость, я так и не сумел уснуть». «Впрочем, как и я». Мужчина кивнул на стопку газет, нерешливо сваленную на его прикроватной тумбе. «Я попросил Маргарет Мастерс поделиться со мной подшивками прессы, но не нашёл в местных сводках ничего, что могло бы оказаться полезным». «Совсем ничего». «Нет, разве что выяснил, что стропила на заброшенном кирпичном заводе совсем прохуделись, и поэтому несколько месяцев назад крыша обвалилась внутрь здания. Индиец вздохнул и присел на край заправленной постели. Из-за бессонной ночи, проведенной в лесу, под его глазами залегли синюшные тени. Илай Хантер, стоявший рядом, выглядел не менее изнуренным. «Маргарет, успела угостить тебя здешним кофе?» Неожиданно поинтересовался детектив. «Ужасная дрянь, если быть откровенным. На вкус он такой горький, что сводит скулы». «Нет, я отказался от завтрака. Чтобы не скучать, я спустился в холм отеля и взял оттуда несколько книг. Одна из них оказалась зачитанной едва ли не до дыр «Энциклопедия о видах плесени». После красочных иллюстраций аппетита у меня не будет еще долго, мистер Хантер. «Энциклопедия плесени?» Брови мужчины удивленно поползли вверх. «Довольно странный выбор литературы». «Мне тоже так показалось», — согласился Кваху. «На одной из страниц даже была закладка и приписка от руки в разделе о черной плесени, если быть точнее. Кто-то подчеркнул название «Аспергилус Нигер двойной линией» и поставил рядом с ним знак вопроса. Хантер задумчиво поскреб подбородок, бросил рассеянный взгляд в сторону прикроватной тумбы, а затем, на удивление, резво ринулся к ней, вытащив наружу одну из пожелтевших газет. После этого он вернулся к кровати, уселся неподалеку от кваху и молча протянул тому шуршащие листы. — Заметка о рухнувшей крыше? Пробежав глазами по печатным буквам, непонимающе протянул индейц. «Что вы хотите этим сказать?» «Читай ниже, Кваху, в самом конце!» Помощник откинул назад черные, как смоль, волосы, свесившиеся через его плечо, послушно опустил взгляд в устаревшую новостную сводку и вновь перечитал ее. Деревянный каркас старого завода оказался полностью поражен неизвестным видом черной плесени. Изумленно пробормотал он. Агрессивный грибок сточил стропила заброшенного здания, в результате чего произошло обрушение потолочных перекрытий. Когда я принимал душ, я заметил в стыках кафельных плиток тёмные следы. Хантер покосился в лицо индейца. Должно быть, перед нашим заселением ванную комнату пытались тщательно отдраить, но смыть всю цвель всё же не смогли. Думаете, «Да, Кваху!» Мужчина отложил в сторону опустевшую кофейную чашку. «Наверняка чёрная плесень пришла в город из леса. А если быть точнее, из пересохшего устья реки, где мы обнаружили останки Эдварда Росса. Очевидно, большая часть строений в Браунбрик охвачена зловредным грибком. Городок в буквальном смысле гниёт заживо». Проговорив это, Хантер ненадолго притих, По его нахмуренному лицу пробежала странная тень. Казалось, в его голову пришла какая-то невероятная идея, однако какое-то время детектив не решался ее озвучить. «Возможно», — произнес он наконец, — «именно убийца занес в город споры прожорливого грибка. Кое-что мы знаем наверняка. Если он оттащил труп Роса в ущелье, значит, он уже не раз бывал в этом месте». «По-видимому, кто-то регулярно наведывается в лес Пайнс Крик, а затем ошивается на территории города». «В этом есть смысл», — согласился Кваху. «Но в таком случае преступникам определенно не может быть ни один индейец из резервации. Вряд ли появление такого человека в Браунбрик осталось бы незамеченным». «Это верно». Хантерс ощурил темные глаза и посмотрел в окно, за которым завывал утренний ветер. «Значит, кто-то из жителей Браунбрик время от времени тайно пробирается в чащу резервации Но для чего? Что он делает в лесу и почему старается всеми силами это скрыть? Настолько тщательно, что готов пойти даже на убийство?» «Может быть, Анна и Эдвард стали невольными свидетелями этих ночных вылазок?» — предположил Кваху. И у преступника не оставалось другого выхода. «Очень похоже на то, Кваху. Я уже высказывал похожее предположение ранее. В любом случае, отсутствие явных улик в чаще указывает на то, что пара просто не успела их оставить. Нападение на Анну Хейс и Эдварда Росса было совершено в первую же ночь их исчезновения» о своих следов убийца не оставляет, действуя предельно осторожно. Я лишь одного не могу взять в толк. «Чего же, мистер Хантер?» Блестящие черные глаза индейца остановились на сумрачном лице высокого мужчины. Отрешенно подергивая концы воротничка своей рубашки, детектив не спешил с ответом. Должно быть, он селился отыскать разумное решение своего неозвученного вопроса, но это ему упорно не удавалось. «Каким делом можно заниматься в лесах Пайнскрик?» выдохнул он устало, смирившись с поражением. «Чтобы для его сокрытия потребовалось убивать невольного свидетеля». Хантер и его помощник мрачно переглянулись. Возможно, они продолжили бы свою беседу и дальше, однако в этот самый момент в коридоре второго этажа мотеля задребезжал телефон. Метнувшись наружу из своего крошечного номера, частный детектив схватил с рычага тяжелую трубку аппарату, отливавшую глянцевым сиянием, поднес ее к уху и возбужденно выпалил. «Это вы, мистер Ланг?» «Доброе утро, мистер Хантер!» На другом конце провода прозвучал утомлённый голос шерифа. «Вы просили поставить вас в известность, как только Коронер окончит первичный осмотр тела. Вскрытие завершено, я отправил вам копию медицинского заключения вместе с мальчишкой-газетчиком. Думаю, вскоре бумаги будут у вас». «Благодарю». Мужчина вдруг нахмурился. «Что сказал Коронер?» «Он не сделал никаких замечаний вне патологоанатомического освидетельствования?» «Кажется, нет». Шериф несколько замешкался. «Разве что упоминал, что если бы останки провисели в низине еще пару недель, то вы, вероятнее всего, ничего бы уже не сумели отыскать. Проклятая черная поросль пустила корни в плоть. Еще немного, и она сожрала бы тело несчастного Эдварда Росса без следа». «Если я не ошибаюсь, в городе буйствует такой же грибок?» «Да». Томас Лонг шумно выдохнул. «И теперь мне понятно, откуда он взялся. Эту чернь обнаружили в середине весны. Кто-то из местных пожаловался на подгнивающий каркас старого кирпичного завода. Разумеется, никто не стал тратить силы на то, чтобы восстанавливать ветхое здание». Но прошло немногим больше полугода, и черня распространилась по всему городу. «У Коронера нет догадок о том, что это за вид грибка, и почему он вдруг появился в этих краях?» «Мы уже отправляли пробы во все лаборатории штата», — по мрачневшим тоном заметил шериф. «Никто ничего не может сказать наверняка. Известно лишь, что эта гниль просачивается повсюду, в волокна древесины, в почву, Даже в человеческий организм. Моментально разрастаясь, она уничтожает все на своем пути. Сжирает любой материал подчистую. Всего за три месяца Черни съела старый склад с запасами цементных блоков. К счастью, многие жители города успели вовремя обработать свои дома, и до них плесень пока еще не добралась. Хантер умолк, прикусив нижнюю губу и буравя невидящим взором цветочный узор на стене коридора. Кое-где заметно побледневшие обои цвета мокрого малахита украшали пролет второго этажа, придавая мотелю некое подобие домашнего уюта. Изящная вязь из стебли и соцветий тянулась примерно от середины стены, оттуда, где заканчивались резные деревянные панели, и устремлялась к самому потолку. На несколько мгновений в коридорах «Золотого оленя» зависла пронзительная тишина, и испёртый воздух мотеля колебало лишь настырное тиканье старинных часов с кукушкой, висевших над телефонной тумбой. «Что вы собираетесь делать дальше, шериф?» «Я должен возобновить поисковую операцию», тут же ответил голос из трубки. «Анна Хейс до сих пор не найдена. Я надеялся, что вы с помощником снова присоединитесь к группе». «Конечно, мистер Лонг». Но сперва я бы всё же хотел прочесть отчёт Коронера, а затем заглянуть в одно местечко по пути. «Будьте осторожны, Хантер», — предупреждающе произнёс шериф. «В городе сейчас стало очень неспокойно. Час назад мне пришлось снимать с фонарного столба чучело индейца. Кто-то разбил витрину исторической лавки, украл оттуда манекен и подвесил его за шею на центральной площади». «Почему-то это меня не слишком удивляет», — холодно заметил детектив. «Не беспокойтесь о нас, мистер Лонг. Мы с Кваху прибудем сразу, как только закончим свои дела в городе». Уложив трубку обратно на рычаг, мужчина обернулся к своему помощнику, терпеливо ожидавшему рядом. «Похоже, я ошибался, когда утверждал, будто убийца совсем не стремился скрыть следы своего преступления». Он двинул обратно к двери, ведущей в номер, вошел внутрь и стянул с настенного крюка, успевшую подсохнуть, серую шляпу. Пригладив волосы, детектив аккуратно надел головной убор, легко скользнув кончиками пальцев по ворсистой поверхности ткани. Затем стащил с вешалки висевшие тут же пальто и ловко продел обе руки разом в его широкие, в некоторых местах изрядно потертые рукава. «О чем это вы, мистер Хантер?» «Коронер убежден в том, что в скором времени черный грибок должен был уничтожить останки Эдварда Росса. Нам повезло, что мы успели наткнуться на них, когда решили исследовать ущелье». «Значит...» Глаза Кваху блеснули внезапным озарением. «Преступник оттащил тело в это гиблое место как раз для того, чтобы скрыть улики» а заодно распилил несчастного на куски и развесил их на заражённом дереве. Согласился Хантер, вновь выбираясь в тёмный коридор и прикрывая за собой дверь. Чтобы споры плесени могли быстрее проникнуть в мягкие ткани. Индиец поспешил вслед за спускающимся по лестнице детективом, который уже успел преодолеть первый пролёт. За арочными окнами широкой мраморной площадки вовсю буйствовал осенний ветер. Он срывал с намокших деревьев ошметки желтые листвы, а затем швырял ее то ввысь, то обратно в блестящую колею из луж, заставляя биться в этой странной пляске. «Куда вы собираетесь ехать?» Настигнув Хантера, поинтересовался его длинноволосый помощник. «Вы сказали шерифу, что у нас есть кое-какие дела в городе?» «Да», — России кивнул мужчина в серой шляпе. Лонг упоминал, что впервые чёрная плесень появилась в городе в середине весны, а автор местной газетёнки утверждал, будто крыша кирпичного завода обрушилась несколько месяцев назад. «К чему вы ведёте, мистер Хантер?» «Должно быть, всё началось именно на территории запустилого здания», ответил он, шагая к большим парадным дверям. «Поэтому завод подвергся гниению первым. Нам стоит отправиться туда и осмотреть местность. Возможно, мы сумеем отыскать какие-нибудь зацепки». Он уже собирался схватиться за массивную резную ручку двери, когда его внезапно окликнул скрипучий женский голос. «Мистер Хантер, погодите!» Суетливая невысокая женщина с аккуратным начёсом на голове вынырнула из темноты запасного выхода. «Для вас есть конверт». «Спасибо, Маргарет!» Детектив учтиво поклонился. «Я очень его ждал!» Вежливо улыбнувшись, пожилая женщина резво повернулась на каблуках, после чего поспешила обратно. Отчет Коронера о вскрытии тела? Кваху выглянул из-за плеча Илая Хантера, окинув бумажный сверток заинтересованным взглядом. Темно-коричневый конверт из плотной вощеной бумаги был надежно запечатан сургучом с именным оттиском. На верхней части посылки, чьей-то педантичной рукой, было выведено имя адресата так ровно и четко, будто отправитель многие годы упражнялся в каллиграфии. Надеюсь, Коронеру удалось найти какие-нибудь улики. Пробормотал детектив, распечатывая посылку на ходу. Признаться честно, Кваху, вся эта история выглядит откровенно мутно и даже слегка пугающе. Вы правы, мистер Хантер. Охотно согласился индеец, распахивая переднюю дверцу автомобиля. И эти странности, что творятся в лесу, «Я никак не могу отделаться от видения, что померещилось мне в чаще. Словно кто-то подглядывал за нами, оставаясь невидимым. Разве мог убийца провернуть такую чертовщину?» Забравшись в пассажирское кресло, индеец шумно выдохнул и потер уставшие веки. Белки его глаз, прежде холодно-белоснежные, теперь заметно покраснели. Широкий темный лоб блестел от мелких капель испарины, Хотя и под крышей мотеля, и на скованных осенних Андрой олег царил пронизывающий холод. Заняв водительское сиденье Хантер сунул ключ в замок зажигания, все еще придерживая свободной рукой распечатанный конверт. Когда изрядно потасканное арендованное авто, гулко хрипнув колесами, тронулось с места, Мужчина в серой шляпе на несколько секунд повернулся к своему помощнику и скользнул по его измученному лицу настороженным взглядом. «Ты чего-то мне не договариваешь, Кваху? С тех пор, как мы вернулись из леса в Браун-Брик, ты выглядишь непривычно напряженным». «Я не знаю, мистер Хантер», — честно признался индеец, нервно перебирая свои длинные волосы, затянутые в тугой хвост. Сегодня рано утром, когда я заканчивал втирать в кожу головы масло, я опустил глаза вниз к стоку в душевой кабине, и мне показалось, что выпавшие волоски сложились на полу в уже знакомый мне узор. Какой же? Я увидел очертание того самого лица, которое кралось за нами в лесах Пайнскриг. Но только там оно было соткано из переплетенных веток, а в ванной мотеле сложилось из моих выпавших волос. Детектив решительно протянул помощнику вскрытый конверт, затем прибавил скорость и недоверчиво покачал головой. «Должно быть, ты просто устал, к ваху К тому же успел наслушаться местных страшилок. Если ты не против, прочти мне вслух отчет о вскрытии трупа. Я бы хотел послушать заключение Коронера». «Дело не в усталости, мистер Хантер», — возразил индейца, и его черные глаза вдруг сердито сверкнули. «Я мог бы поверить в то, что лицо в зарослях мне просто померещилось, если бы это случилось лишь однажды. Но каждый раз, когда я поворачивал голову и вглядывался в темноту леса, я неизменно замечал эти очертания». «Неужели вы думаете, что ветви на всех деревьях в ущелье растут одинаково?» «А что думаешь ты сам? Что убийца пытается запугать местных, преследуя их при помощи каких-то зыбких призраков?» Кваху окинул частного детектива угрюмым взглядом, после чего бессильно откинулся на спинку сиденья. Затем молча сунул свою смуглую кисть в коричневый конверт и извлек наружу тощую стопку листов, подшитых у основания белыми нитками. Пока авто кружило по серым улицам Браунбрик, высоко в небе над угловатыми крышами домов сгущалась облачная пелена. Свирепые порывы ветра гнали в город клочья сизых туч, зависших над лесом, будто нарочно стремясь окутать ими полузаброшенное поселение и вскоре осунувшиеся от времени кварталы поглотила мрачная предгрозовая дымка. Коронер утверждает, что смерть Эдварда Росса и в самом деле наступила по причине удушья. Негромко проговорил индейец, уткнувшись в подшивку. Судя по характеру кровоподтёков на его шее, нападение было совершено сзади. Вероятнее всего, внезапно, что и послужило решающим фактором. «Как я и предполагал», — кивнул Хантер, аккуратно выруливая на объездную дорогу, ведущую прочь из Браунбрик. «В прямой схватке убийца вряд ли сумел бы так просто одолеть свою жертву». В области ключиц жертвы обнаружены две продольные симметричные отметины. Продолжил Кваху. «Здесь есть снимки, мистер Хантер». Развернув подшивку, черноволосый помощник детектива ткнул пальцем в одну из черно-белых фотографий, прикрепленных к листку отрезком скотча. Скользнув по ней беглым взглядом, мужчина в серой шляпе нахмурился. «Должно быть на руке убийцы были часы или браслет», — произнес он. Если он напал на Эдварда Росса неожиданно, то вполне вероятно, какое-то время примерялся к нему издалека, чтобы наверняка завершить начатое и не попасть в просак. В этом случае логично, что преступник занёс свою руку ниже и глубже уровня шеи Росса, чтобы жертва ненароком не выскользнула из его удушающих объятий. Думаю, вы правы, мистер Хантер. Коронор отмечает, что эти царапины оставлены на теле жертвы прижизненно. Какое-то время индиец молча листал медицинскую выписку, изредка возвращаясь на несколько листов назад, словно сверяя данные. Однако внезапно на его оливковом лице застыла маска непонимания. «Как-то странно, мистер Хантер», — протянул он озадаченно. Во свидетельство не указано, что в черепе убитого была обнаружена грибница. Очевидно, в тканях мозга разрослась черная плесень. Что же в этом странного, кваху? Ущелье, где мы обнаружили останки, полностью обросло мхом. Да, но анализ показал, что грибок, найденный в мозгу Эдварда Росса, отличается от того, что растет в лесу. Что это значит? Хантер с тревогой покосился на своего помощника, однако индеец ответил не сразу. Он снова углубился в чтение лабораторных исследований и лишь спустя несколько минут решился нарушить возникшую в салоне авто тишину. Похоже на то, что образцы плесени, взятые из мозга Эдварда Росса и образцы с поверхности его кожи во многом схожи между собой, однако все же имеют ряд весомых отличий. Почесав кончик носа, неуверенно заявил Кваху. «Грибок в черепной коробке — это некая мутировавшая разновидность черной цвели из леса, его эволюционировавший вид». «Эволюционировавший?» По лицу детектива проползла мрачная тень. «То есть плесень в голове жертвы появилась задолго до вылазки в чащу и убийства?» Коронар не может однозначно ответить на этот вопрос. В голосе индейца сквозила обеспокоенность. Для этого необходимо провести ряд определенных исследований, которые отнимут не один месяц. Однако он предполагает, что заражение мозга грибными спорами произошло еще при жизни Эдварда Росса. Эли Хантер и его помощник молча переглянулись. В автомобильном салоне повисла тяжёлая пауза, нарушаемая только скрипом сухих деревьев, терзаемых всполошившимся снаружи ураганом. Неожиданно дёрнув рычаг переключения скорости, детектив вдавил носком ботинка педаль тормоза и заглушил мотор. Дёрнувшись, машина покорно замерла прямо посреди пустого шоссе. «Знаешь кваху?» Мужчина в шляпе окинул тоскливый пейзаж пронзительным взглядом. «Я думаю, старый кирпичный завод вполне может подождать». Он вновь завёл мотор, и авто стремительно дёрнулось в сторону, едва не повернувшись на месте вокруг своей оси. От этого манёвра бумаги, мерно покоившиеся на коленях индейца, полетели вниз — и груда монохромных снимков рассыпалась по округе, бесстрастно демонстрируя своё жуткое содержимое. «Что вы задумали, мистер Хантер?» Удивлённо поинтересовался Кваху, пытаясь собрать скомканные листы бумаги воедино. «Куда мы едем?» «В резервацию Пайнскрик», — коротко ответил он. «Я хочу задать её жителям несколько вопросов». «Вы уверены в том, что это хорошая идея? Я думал, мы подождем ордера шерифа». «Не стоит отвлекать Томаса Лонга от его насущных дел», — перебил Хантер, ловко маневрируя на безлюдном шоссе. «А для нас сейчас самое подходящее время, чтобы нанести визит местным индейцам». «Но почему?» Опешивший кваху наблюдал за тем, как детектив объезжает большие лужи на мокром асфальте, даже не сбавляя при этом скорости. Благо, на многие имели вокруг не было ни единой души. Никто из местных не горел желанием покидать территорию города после того, что произошло с Эдвардом Россом. «Потому что я неожиданно кое-что понял». — ответил, наконец, мужчина в серой шляпе, буравя тёмными глазами угрюмую ленту серпантина. «Та чикагская газетёнка с заметкой о пропавшей парочке всё ещё при тебе?» «Нет», — растерянно пробормотал индеец. «Кажется, я оставил её в своём номере». «Что ж, тогда просто немного потерпи». Когда машина пересекла границу, отделявшую браунбрик от понорой прерии, распластавшейся во все стороны до самой линии горизонта, Хантер, наконец, сбавил скорость. Далеко впереди, там, где полоса асфальтовой дороги врезалась в серо-черное небо, виднелись темно-зеленые пики сосен. Очевидно, на территории резервации Пайнскриг вовсю лил заунывный ноябрьский дождь. Облезлые помятые кусты топорщили острые извилистые иглы, словно норовя скользнуть ими по глянцевой поверхности проезжающих мимо автомобилей. выскользывая из самих недр земли, то тут, то там на обочине виднелись трухлявые пни, поросшие бурым мхом, а иногда на корявых островах деревьев, темнеющих посреди безжизненного поля, можно было разглядеть разоренные вороньи гнезда. «Почему вы не хотите рассказать мне о том, что у вас на уме?» Устав разглядывать скупой ландшафт, не выдержал кваху. «Неужели вы мне не доверяете, мистер Хантер?» «Не говори ерунды!» Детектив едва заметно качнул головой. «Просто я прекрасно знаю о том, что без весомых доказательств ты мне не поверишь. Поэтому сперва я бы предпочел их заполучить». «Мистер Хантер, я всегда на вашей стороне. Разве я хотя бы однажды давал вам повод усомниться в своей преданности?» В голосе индейца прозвучала обида. Он с укором поглядел в невозмутимое лицо мужчины в серой шляпе. Но тот только бегло передернул широкими плечами. «Значит, вы предпочтете оставить меня в неведении?» «Я соглашусь поделиться с тобой своими догадками только при одном условии, Кваху». «Каком же?» «Ты пообещаешь, что не станешь со мной спорить». «Хорошо». Быстро согласился помощник, откладывая в сторону бумажный конверт, который он уже устал вертеть в руках. «Так что же вы вдруг поняли, мистер Хантер?» Детектив вздохнул, а затем вновь взбавил скорость. Продвигаться по разбитому шоссе дальше было сложно. Щербатый асфальт внезапно закончился, и под колесами громко зашуршал мокрый гравий. Через каждые несколько ярдов пути перед капотом авто возникали глубокие лужи, преграждающие дорогу, и тогда Хантеру приходилось ползти по обочине, рискуя увязнуть шинами в рыхлой земле. «Я уже упоминал о том, что меня немного смущает стиль убийства Эдварда Росса», — произнес он. «Не похоже, чтобы нападавший был уверен в собственных силах. Скорее, он отчаянно пытался свалить высокого и крепкого парня поскорее, пока тот не успел прийти в себя». «Да», — немного поразмыслив, подтвердил Кваху. «Но к чему именно вы ведете?» На ключицах убитого остались две странные узкие отметины, параллельно идущие борозды, как будто нападавший оцарапал Росса в момент захвата. «Вы говорили и об этом, мистер Хантер?» «Да», — ответил детектив. «Но не говорил о том, что на снимке в газете на руке у исчезнувшей Анны Хейс были надеты часы» с металлическим ремешком, тиснённым по центру, отчего браслет визуально разделялся на две части. «Неужели вы...» «Ты обещал не спорить со мной, Кваху!» — резко напомнил Илай Хантер. «Если предположить, что девушка подобралась к жертве сзади и применила локтевой захват, ремешок её часов должен был оказаться как раз на уровне ключицы Эдварда Росса. Краем глаза мужчина в серой шляпе заметил, как мгновенно посмурнело смуглое лицо его помощника. Несколько раз индеец будто порывался что-то возразить, однако так и не решился перечить. Возможно, ему просто нечего было ответить, или же он предпочел сдержать свое слово и не стал развязывать спор. «Эта теория слишком невероятна», — проговорил он наконец. «Вы сами это прекрасно понимаете, мистер Хантер». «Ты прав, однако Анна Хейс до сих пор не найдена. И пока это так, мы не можем сбросить со счетов эту версию событий, даже если она тебе совсем не пришлась по вкусу». «Но кое-что все же не сходится», — скрестив руки на груди, заявил Кваху. Даже если допустить, что девушка по какой-то причине совершила нападение на Эдварда Росса, то каким образом она в дальнейшем расчленила его труп? И каков мотив такого зверского убийства? А главное, кто же занес спор Грибка в город, и каким образом он оказался в голове у юноши задолго до того, как он очутился в лесах Пайнс Крик? «Не все сразу, Кваху!» Сперва мне нужно поговорить с индейцами, живущими в резервации. Наша первоочередная задача — отыскать Анну Хейс, живой или мёртвой. Если мы этого не сделаем, то не сумеем продвинуться дальше в расследовании. Этот клубок слишком туго закручен, и если мы потянем не за ту нить, то вполне можем запутать его ещё больше». «Но с чего вы решили, будто индейцы в Пайнскрик способны пролить свет на исчезновение девушки?» Черные глаза помощника детектива остановились на невозмутимом лице мужчины в шлепе. «Если Эдварда Росса в самом деле убила Анна Хейс, то в лесу ее уже давно нет. Единственное место, в котором она могла бы надежно спрятаться, это резервация». Предполагаю, что жители Пайнскриг все же знают об этой истории куда больше, чем говорят.